Обычный распорядок вечера был разрушен. Юджин взял лошадь и поскакал во весь опор. Сара нервничала. Все валилось у нее из рук. Негры почуяли грозу и притихли. Сара не помнила такого долгого заката. Казалось, солнце застыло на небе. Она не находила себе места и с трудом заставила себя опуститься в кресло-качалку и следить за подъездной аллеей. День ото дня мысли о Темре, забота об имении занимали ее время и душу. Сара думала, что так будет всегда, но теперь ее охватило страшное подозрение, что когда-нибудь все будет разрушено, что из спокойной реки ее жизнь превратится в бурный и опасный водоворот. Юджин и его приятели прибыли в имение, когда солнце почти зашло. Красное зарево побледнело и стало нежно-розовым. А кругу наполнял запах болотистой почвы, травы и сосновой хвои, а со стороны негритянского жилья тянуло дымком. Чтобы не растерять запало, Юджин сразу направился в комнату Аллана. Его поразил. Спокойный вид мулаты и взбесила лежащая на кровати раскрытая книга. Приятели Юджина, живущие по соседству, молодые люди, столпились за его спиной и глазели на Алана, как на редкое и опасное животное. На их лицах застыло выражение омерзения и любопытства. Почти каждый держал в руках кнут или заряженный револьвер. Они могли только догадываться о том, что произошло, но это не имело значения. Для них это был... Удачный случай встряхнуться и немножко развеять скуку однообразного существования. — Я, — произнес Юджин, задыхаясь от нетерпения, — собираюсь повесить тебя без суда. Однако мне все же хочется услышать, ты понимаешь, за что? Разумеется, Аллан все понял. Он вспомнил, как в последнюю встречу, когда они уже собирались возвращаться домой. Айрин обняла его и вновь потянула на траву, и, как отдаваясь ему, она тихо вскрикнула от восторга. Он подумал о ее судьбе, о ее будущем, о том, что ее могут вышвырнуть из стембры, и ей будет некуда пойти. Его голос прозвучал негромко, но внятно, «Понимаю. Она не хотела. Это я». «Замолчи!» — прошипел Юджин и ударил его кулаком по лицу, а после сделал знак приятелям. На шею Алана накинули веревку, ему заломили руки, но он не сопротивлялся и дал себя связать. «Куда его?» — спросил один из молодых людей. «В карцер». Я предлагаю немного передохнуть и выпить. Приятели Юджина с готовностью согласились. Они отвели Алана в карцер, подгоняя пинками и тычками и распаляясь от собственных угроз. Между тем Айрин, обнаружив, что она заперта, сперва звала Лилу, а потом своих родственников, Сара, испуганная тем, что крики переполошат всю округу, По вечерам звуки были слышны за несколько миль. Приблизилась к дверям и через силу заговорила с кузиной. — Не кричи! Никто тебе не откроет! — Почему меня заперли? Сара помедлила, потом с отвращением произнесла. — Потому что ты нас опозорила! А Ирина обо всем докаталась. По жилам побежал страх. Сердце заколотилось и заныло. Внезапно к ней вернулись те ощущения, какие она испытывала в Ирландии, когда смерть косила ее родных, и в жизни не было никакого просвета. Невыносимый груз на плечах, а в груди холодный и твердый камень. В объятиях Алана к ней пришло ощущение полноты жизни. Ей казалось, будто она, наконец, очутилась, На другой стороне земли, вдалеке от всех горестей и напастей, теперь все грозило рухнуть. Айрин чувствовала, если в переполненную чашу упадет еще хотя бы капля страдания, она будет не в силах это пережить. «Ты не имеешь права держать меня под замком! Позови дядю! Я хочу с ним поговорить! Его нет дома!» Айрин отчаянно дергала дверь, потом принялась колотить ногами. «Сара, открой! Все не так, как вы думаете! Не трогайте Алана!» Она и не думала отпираться в преступной связи, не пыталась свалить вину на своего любовника. Саре казалось, что Айрин пытается вывернуть ее душу наизнанку, выбить почву из-под ног, оскорбить сокровенные чувства. «Ты... ты развратная!» А еще сумасшедшая! Завтра вернется отец и поговорит с тобой!» Айрин услышала удаляющийся стук каблуков. Она отошла от двери, потом бросилась к окну и распахнула его второй этаж. Высоко. Окно выходило на каменную террасу, по углам которой были расставлены большие катки с перстрами цветами. Айрин сняла туфли, подобрала юбки и, не колеблясь, спрыгнула. Серые плиты ринулись навстречу, и ее сознание будто раскололось от удара. На мгновение Айрин лишилась чувств, а потом попыталась встать. Она видела кровь на камнях, у нее сильно болели разбитые руки, а правая нога неловко подгибалась. Ее нашел Арчи. Он позвал Сару. Повинуясь ее приказу, отнес Айрин в комнату и опустил на кровать, после чего ключ... Вновь повернулся в замке. Айрин застонала, а после заплакала в голос. Уныла, отчаянно, как плачут в смертельном горе. И звуки этого плача разнеслись по всем уголкам дома. Не спрашивая ни у кого разрешения, Быстрая, как лань лила, Побежала в сторону негритянского жилья за Джейком. «Мы сделаем это, когда стемнеет, и взойдет луна». «Я уже присмотрел хорошее место», — сказал Юджин, сидя вместе с приятелями на той самой террасе, откуда недавно унесли Айрин. Когда Арчи обходил их с подносом, его руки дрожали, хотя он прислуживал семейству Келли больше пятнадцати лет. Однако сегодня в его жизнь вошло то, чего прежде никогда не было — ненависть, жестокость, самосуд. Впервые в жизни Арчи боялся белых господ, боялся поднять на них взгляд, вымолвить слово. Пятна крови на плитах террасы, которые не успели убрать, казались очень яркими, они резали взгляд. Но Юджин подчеркнуто не обращал на них внимания, ведь ночью должно было разыграться куда более кровавое действо. Джейк, не раздумывая, последовал за Лилой, Хотя далеко не все понял из ее сбивчивых объяснений, однако было ясно, Айрин требовала срочной помощи.